Зина с удивлением слушала всю эту длинную декламацию, отлично зная, что маменка никогда не впадёт в такой тон без причины. На последние неожиданные заключения совершенно изумило её. Так неужели вы серьёзно положили выдать меня за этого князя?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 «А я удивляюсь, мой анж, мой ангел, как можно не понимать всего этого!» — восклицает Мария Александровна, одушевляясь в свою очередь. «Во-первых, уж одно то, что ты переходишь в другое общество, в другой мир. Ты оставляешь навсегда этот отвратительный городишко, полный для тебя ужасных воспоминаний, где нет у тебя ни привета, ни друга, где оклеветали тебя, где все эти сороки ненавидят тебя за твою красоту».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 Он, можно сказать, высосал всю мою молодость. И сколько раз ты видела слёзы мои? Папенька в деревне, не трогайте его, пожалуйста, отвечала Зина. Знаю, ты всегдашь не его заступница, а Зина. У меня всё сердце замирало, когда я из расчёта желала твоего брака с Музгликовым, а с князем тебе притворяться нечего. Само собой разумеется, что ты не можешь его любить.